Почти сразу же свернул а на обочину и остановил а машину вплотную к живой изгороди. Место было совершенно неосвещенное, даже со включенными фарами я боялась, что какая-нибудь машина, вылетев из-за поворота, врежется в нас. Поэтому, когда Томи вышел из т е м н о т е я осталась за рулем. Вдобавок в том, как он выходил, чувствовалась какая-то целенаправленность, заставлявшая думать, что если ему не хорошо, он предпочитает справиться с этим один. В общем, я осталась в машине, сидела и размышляла, не проехать ли еще немного вверх по склону, и тут услышала первый вопль. Вначале я даже не подумала, что это он, решила, что в кустах засел какой-то маньяк. Я уже выскочила из машины, когда раздался второй крик, за ним третий, и тогда я поняла, что это Томми. Но беспокойство моего это почти не уменьшило. Я была похожа близко к панике, г д е Томми непонятно, кругом тьма. А когда я попыталась двинуться в сторону криков, меня остановили непролазные кусты. Потом я все-таки отыскала проход, перепрыгнула канаву и наткнулась на забор. Кое-как перелезла и шлепнулась в мягкую грязь. Теперь местность была видна куда лучше. Я стояла в поле, которое недалеко от меня круто шло под гору, туда, где светились огни какой-то деревушки. Ветер дул здесь со страшной силой. Один порыв налетел так, что мне пришлось схватиться за столб забора. Луна была довольно яркая, хотя и не полная, и примерно там, где начинался склон, я увидела фигуру Томми. Он б е с н о в а л с я кричал, махал кулаками, пинал воздух ногами. Я побежала к нему, но туфли вязли в грязи. Ему грязь тоже мешала. Выбросив в очередной раз ногу, он поскользнулся и упал, исчез в черноте. Но поток бессвязной ругани не прерывался. Я смогла добраться до Томми как раз в тот момент, когда он поднялся на ноги. На секунду луна осветила его лицо, вымазанное грязью и искаженное от ярости. Потом я поймал а его за руки, которыми он размахивал и с т а л а крепко их держать. Он пытался высвободиться, но я не ослаблял а х в а т к у пока он не умолк и мне не стало понятно, что бешенство из него выходит. Потом я почувствовал, что он тоже держит меня в объятиях. И так мы стояли на вершине этого поля, к а з а л о с ь целую вечность, ничего не говоря, только д е р ж а с ь друг за друга, а ветер все дул и дул и трепал нашу одежду, и на миг мне почудилось, что мы потому ухватились друг за друга, что иначе нас просто унесет этим ветром в темноту. Когда мы наконец разъединились, он пробормотал: «Прости меня ради Бога, Кэт». Потом слабо усмехнулся и добавил: «Хорошо, коров в этом поле нет, вот перепугались бы». Он, я видела, всеми силами старался у в е р и т ь меня, что теперь с ним порядок, но его грудь еще ходила худуно, ноги подкашивались. Держась друг за друга, стараясь не поскользнуться, мы побрели к машине. От тебя несет коровьим дерьмом, сказал я наконец. У господи, Кэт, как я это смогу объяснить? Нам придется просачиваться с заднего хода. Все равно тебе надо будет отметиться. О, господи, повторил он и опять усмехнулся. Я нашла в машине тряпки. И мы кое-как обтерлись. В поисках тряпок я вынула из багажника сумку с его рисунками, и когда мы опять поехали, я заметила, что Томми взял ее с собой в салон. Какое-то время мы почти не разговаривали. Сумка лежала у него на коленях. Я ожидала, что он выскажется как-нибудь о своих тетрадках, не исключала даже, что он заводит себя для нового приступа, и тогда сумка с рисунками полетит в окно. Но нет, он бережно держал ее обеими руками. И не сводил глаз с темной дороги, бежавшей нам под колеса. После долгого умолчания он сказал: "Кэт, я очень жалею, что так себя повел. Правда, Кэт? Я полный идиот." Потом спросил: "О чем ты думаешь, Кэт?" "Я думала о том", ответила я. "Как тогда в Хелшеме ты психовал вроде т е п п е р е ш н о г о и мы не могли понять, почему, не могли понять, как можно дойти до такого состояния. А теперь вот мне пришла в голову мысль, просто предположение, не больше." Может быть, ты б е с и л с я потому, что в глубине души всегда знал. Томи поразмыслил об этом, потом покачал головой. Нет, Кэт, напрасно ты так думаешь. Нет, это всегда было только мое, мой идиотизм в чистом виде, больше ничего. Потом, чуть погодя, о н у с м е х н у л с я Хотя идея забавная. Может, я и правда знал, как-то ч у я л Что-то, чего вы остальные не знали. Глава двадцать третья. Примерно неделю после этой поездки все у нас шло по-прежнему, но я тем не менее ожидал а перемен и не напрасно. К началу октября кое-какие мелочи стали заметны. Во-первых, Томми, хоть и продолжал рисовать своих животных, теперь избегал заниматься этим при мне.